Глава 21. Дом, который построил Дэниэл. После выхода на биржу Дэниэл Эк берётся ещё за одно дело. Очень дорогое и очень крутое. В июне они с Софией покупают за 65 млн крон виллу в Стокгольмском районе Юрскльм, построенную на рубеже 19-20 веков. Они перекрашивают фасад в кремовый цвет, рамы в зелёный А красную черепицу меняют на глянцево-чёрную. За 12 лет Даниэль Эк проделал долгий путь с рабочей окраины в самый дорогой квартал Швеции. Он генеральный директор самой крупной публичной компании Швеции. Переезд в Юрскхольм автоматически ставит его в центр эстаблишмента. 3 этажа, 430 квадратных метров. С высокой башни открывается обширный вид на все четыре стороны света. Отсюда Даниэля и София могут любоваться соседскими крышами, гольф-клубом на севере и яхтенным причалом на востоке. На западе за Юрскальским замком виден квартал, где выросла София. Её родной дом находится в Экибю, неподалёку от новой виллы, а подростком она жила к югу от Дандрюдской гимназии. Дочерям Даниэля и Софии Элиси и Колин сейчас 5 и 3 года. как и мама, они будут расти рядом с детьми влиятельнейших деловых семейств Швеции. Old money. Переустройство виллы в Юрсхольме требует сил и времени. Белые водостоки нужно сделать чёрными, окна в столовой превратить в двери. Каждое вмешательство требует официального согласования. Один из соседей, сотрудник CMP, инвестиционного фонда, принадлежащего H&M, жалуются властям, что на участке гремят взрывы. Это расчищающее место для бассейна. Работы начались ещё при прежних хозяевах. В нескольких сотнях метров от новой виллы живёт Феликс Хагню, учредитель Tradeabler, инвестировавший в Spotfive в 2006 году. У Днеля и Софии есть ещё один строительный проект в другой части города летний бассейн шириной 5 и длиной 15 м. Осенью пара запрашивает разрешение на строительство гостевого дома с джакузи, тренажерным залом и специальной комнатой для отдыха. У берега планируется 10-метровый забор для защиты от посторонних. Но разрешение на забор не дает муниципалитет, считая, что таким образом будет нарушено право на природу как на всеобщее достояние. Задача забора ограничить и приватизировать территорию, пишет представитель комиссии, отказывая паре в защите от посторонних со стороны береговой линии. На работе Дунель Эк тоже сталкивается со взрослыми проблемами. Его успех не обсуждается. На начало марта 2019 года Spotify, крупнейший стриминговый сервис в мире, у него более 207 млн пользователей в 79 странах. Биржевая стоимость компании составляет 230 млрд крон, это выше, чем стоимость AMD. Но такая оценка отражает и высокие ожидания рынка. Spotify должна сохранить доминирующее положение и начать приносить крупную прибыль. Пока же Даниэль Эк не очень хорошо вписывается в требования Уолл-стрит. Отчётом за первый квартал, где показана реальная прибыль, биржевики довольны. За три последних месяца 2018 года операционная прибыль достигает почти 1 миллиарда крон, и тем не менее биржа штрафует компанию. Скептики утверждают, что приобретения, сделанные Spotify, негативно скажутся на результатах 2019 года, и что её рост всё сильнее зависит от скидочных компаний. Old friends. Новый дом. курс акций Spotify и серьёзные перемены в музыкальной индустрии вот что занимает мысли Даниэля Экка в начале года. Гуляя по кварталу Йорксхольм, управляя своей Tesla Model X или глядя на Нью-Йорк из окна офиса, Даниэль Экк, вероятно, размышляет о будущем. Возможно, он думает и о Мартине Лоренсоне, соучредителе и по-прежнему крупнейшем совладельце компании. Его доля составляет 13%. После выхода на биржу он получил от продажи акций более полумиллиарда крон. Надо договориться, какую роль будет играть Мартин, когда Spotify окончательно станет зрелой компанией. Мартин Лоренсон не числится сотрудником Spotify, об этом часто напоминает пиар-отдел. С должности председателя совета директоров он ушёл в 2016 году. Мартин Лоренсон играет в мини-теннис и устраивает забеги с друзьями. Говорят, он много думает о том, чем ему заниматься дальше. Он создал две миллиардные компании и по-прежнему полон сил. Мартин, как и прежде, любит вечеринки, но близкие утверждают, что он стал более спокойным и приземлённым. После долгих лет холостяцкой жизни завязал серьёзные отношения. 1 апреля 2019 года ему исполнилось 50, а Spotify 13. Баланс сил в компании серьёзно поменялся с тех пор, как в 2005 году Даниэль доверил Мартину свою тайную идею. В первые годы Мартин Лоренсон был незаменим как финансист, переговорщик, председатель совета директоров и как человек, не признающий компромиссов. Советы и участие Мартина придавали сил Даниэлю, который должен был заставить Spotify взлететь. Но постепенно роли менялись. Приход Барри Маккарти на должность финансового директора положил конец влиянию Мартина Лоренсона. Наедине Мартин Лоренсон может поставить под сомнение некоторые решения Даниэля Эка, но он всегда относился и относится к нему чрезвычайно тепло. С самого начала они скрывали от внешнего мира любые свои разногласия, так что и теперь, когда они обсуждают будущее Мартина Лоренсона, наружу не просачивается ничего. Мартин останется крупным совладельцем или захочет стать профессиональным управленцем и начать инвестировать в другие компании? Как разграничить эти роли? The future. Даниэль Эк, преуспевающий бизнесмен, добился куда большего, чем они с Мартином в своё время рассчитывали. Но оглядываться назад нельзя. Его конкуренты влиятельнейшие мировые компании. Та самая зима уже пришла. Дэниэл Эк должен постоянно следить за состоянием продукта и развивать его. Долго ли YouTube Music с огромным количеством музыкальных видео с удобным поиском будет превосходить Spotify? А если Apple объединит музыкальную часть со стриминговым сервисом для телевизионного контента и фильмов? Сможет ли Spotify тягаться с Amazon, если американская компания снизит стоимость музыкального стриминга? У конкурентов есть средства для поддержки стриминговых сервисов, они могут себе это позволить. Фондовый рынок требует, чтобы Дэниел действовал как дизраптор, сдвигая звукозаписывающие компании вниз по пищевой цепочке. Он должен устанавливать более тесные контакты с авторами, создавать собственный контент и управлять спросом на музыку и подкасты, исходя из интересов Spotify. Руководители звукозаписывающих компаний по-прежнему главных поставщиков Spotify приходят в ужас при одной мысли о таком будущем. Apple Music остается неподатливым конкурентом. Тим Кук утверждает, что его компания уже давно первая по числу подписчиков в Северной Америке и Японии. Spotify приходится конкурировать с Apple Music в App Store, где Spotify вынужденно оплачивает входной билет, и повлиять на это Даниэль Эк не в силах. Хотя, возможно, власти сумеют ему помочь. Удачная стратегия может оказаться слияние с какой-либо крупной IT-компанией. Tencent может стать для Spotify важным активом. Азия это огромная доля слушателей музыки. Это такие страны, как Китай, Южная Корея, Япония, порождают новые тенденции на стыке музыки и технологий. Запуск Spotify в Индии серьёзное испытание. Континентальные плиты понемногу двигаются, и задача Даниэля Эка — занять правильную позицию. Текущие задачи он перепоручает топ-менеджерам, и требования у него как никогда жесткие. «Почему мы не развиваемся быстрее?» — снова и снова спрашивает он у подчиненных, в конец их замучив. Кто-то в полголоса говорит о микроменеджменте, кто-то о мании величия. Все знают, что былые заслуги Даниэля не интересуют, Он думает только о будущем. Как и любому боссу, Дэниеля Эка критикуют. Но критику нужно воспринимать правильно. Его молодость и уникальный опыт говорят об одном. Он ещё долго будет занимать пост генерального директора. Но чтобы добиться успеха, Дэниэл Эк должен прислушиваться к мнению других и не топтаться на месте. Дэниэл Эк так и не встретился с Стивом Джобсом, но Поговаривают, несколько раз встречался с Джимми Айовиным. Они во многом противоположны, но Бос Spotify никогда не позволял себе недооценивать Джимми Айовина и его мир. Спустя 13 лет после запуска Spotify по-прежнему представляет собой убыточное музыкальное приложение с Apple на хвосте в качестве главного конкурента. Прибыль компании невелика. А потребность в новых инвестициях постоянна, но Споттифа ещё только в начале пути. Во втором иннинге, как любит говорить Даниэль Эк, для него всё очевидно. В его голове будущее уже наступило.